Мы, к примеру, думаем, что цель постройки электростанции — снабдить энергией промышленность и граждан. А с их точки зрения гораздо важнее, что в освещенном городе ночью не видны звезды. Следовательно, мышление его обитателей будет совершенно иным, нежели при регулярном тех же звезд созерцании. Так как же!» — возмутился я, уже захваченный правилами предложенной ею игры. Как же они в таком случае могут понимать что-то в нас, в нашей жизни, определять, что и как нам делать? Они могут решить, что главная цель появления на свет, скажем, Лермонтова, в том, чтобы он принял участие в сражении при Валерике и убил там кого-то, кто мог стать основателем новой религии или создать великую мусульманскую империю. А стихи так, побочные». Ирина тихо рассмеялась. «А вы действительно непоколебимо уверены, что это не так? Что невозможны другие варианты и другие выводы из известных вам событий? Ну, если вы решили прибегнуть к литературным примерам, давайте рассмотрим еще один. Что если поручик Лев Толстой обязан был погибнуть в Севастополе?» Но произошло недоразумение, и он выжил, чисто случайно. И от этого совершенно изменилась жизнь и судьбы миллионов людей, прочитавших его романы, воспринявших его философию. Может быть, именно в этом основное значение Крымской войны, что на ней не погиб Лев Толстой. В предложенных обстоятельствах возразить мне было нечего. Но сдаваться тоже не хотелось. Ладно, допустим. Можно выстроить цепочки внешне неадекватных причин и следствий. Найти примеры самых неожиданных корреляций, которые наиболее важны. Но для кого? И чем более вы правы, а не я, с тем большим основанием я повторяю. Как же они могут решать наши проблемы своими способами? Пусть с точки зрения высшего разума мое существование абсолютно бесполезно и даже вредно. Я вряд ли соглашусь это существование добровольно прекратить. Но это частность. Как вообще может осуществляться хоть какой-то контакт столь несопоставимых разумов? Ирина не переставая улыбаться, словно мои возражения доставляли ей приятную возможность блеснуть находчивостью и остроумием, тут же возразила «Ничего странного. Представьте, мы и муравьи. Мы не имеем и никогда, пожалуй, не будем иметь понятия о внутреннем мире каждого отдельного муравья, о взаимоотношениях между двумя конкретными особями. Нас крайне мало волнует Персональная судьба данного представителя – вида формикоруфа. Но даже при нынешних знаниях специалисты довольно уверенно судят о жизни и деятельности муравейника, знают способы обмена информацией, распределения ролей внутри сообщества, могут прогнозировать поведение и реакции этого суперорганизма. Есть способы с помощью механического или химического воздействия заставить этих муравьев прокладывать новые дороги, воевать с себе подобными и не трогать подлинных врагов, изменять наследственность и вообще играть по отношению к несчастным муравьям роль высших сил. Устроит вас такая аналогия? Я поморщился, но опять не нашел, что возразить. Обидно но убедительно, к сожалению. Я живо представил себе все эти штуки, что придуманы любознательными естествоиспытателями: искусственные ульи, экспериментальные муравейники, кристинные лабиринты. Если встать на такую позицию, что угодно можно допустить. Капелька душистого вещества для муравья или бабочки то же самое, что для меня вилла на Рижском взморье, белый Мерседес И четыре персональные выставки в год.